Раздел 2. Дифозный нетоксический зоб. Дифозный нетоксический зоб – это равномерное увеличение щитовидной железы при отсутствии в ней узлов и местных уплотнений. Уровень гормонов щитовидной железы при этом остается нормальным. Это самая распространенная причина увеличения щитовидной железы. Причины. Железа чаще всего увеличивается в те моменты, когда потребность в ее гормонах повышается в подростковом возрасте, во время беременности и в период менопаузы. Причины ее увеличения. Врожденное нарушение выработки гормонов щитовидной железы. Употребление продуктов, нарушающих работу железы. Бобовых, разных видов капусты, некоторых фруктов. Смотри выше. Использование медикаментозных препаратов, подавляющих синтез тиреоидных гормонов, например, аммиадарона или других йодосодержащих препаратов – лития. Часто конкретную причину установить не удается. Однако патологический механизм тот же, что и при эндемическом зобе. Недостаток гормонов в крови вызывает выделение ТТГ из гипофиза. И этот гормон стимулирует разрастание ткани железы. Жалобы. Жалобы на чувство давления в области шеи. Может быть нарушение глотания, ночное удушье, но обычно зуб не достигает больших размеров и не выглядит уродливым наростом. Данные осмотра. Врач при пальпации, ощупывании области щитовидной железы обнаруживает ее увеличение. Анализы и установление диагноза. Первое. Исследование поглощения радиоактивного йода щитовидной железой с последующей сцинтиграфией. На ранних стадиях поглощение радиоактивного йода щитовидной железой может быть как нормальным, так и повышенным. Результаты сцинтиграфии нормальны, узлы не выявляются. Второе. Показатели функции щитовидной железы. Уровень Т3, Т4 и ТТГ обычно находятся в пределах нормы. Третье. При ультразвуковом обследовании железы выявляется ее увеличение и исключаются узлы. Лечение. Назначение гормонов щитовидной железы, которые блокируют продукцию тиреотропного гормона ТТГ и, следовательно, устраняют стимуляцию щитовидной железы. Показателем эффективности лечения является уменьшение уровня ТТГ до нижних границ нормы. Терапия тиреоидными гормонами может сочетаться с терапией препаратами йода йодидом калия, если выявлен недостаток йода в питании. Если терапия гормонами не помогает, а увеличение железы вызывает нарушение дыхания и глотания, прибегают к хирургической операции. При любых операциях на щитовидной железе сразу после хирургического лечения у пациентов могут наблюдаться такие неприятные симптомы, как отеки и боли в горле. Болевые ощущения в задней части шеи. Опухание места шва. Эти симптомы, однако, являются естественным следствием рассечения ткани и последующего наложения швов. Они быстро проходят и не являются признаками осложнения операции. А поэтому они не должны пугать пациентов. Состояние улучшается через 15-20 дней, а на месте вмешательства остается только небольшой шрам. Но некоторые симптомы после операции все же должны насторожить пациента. Если возникают такие проблемы, как нарушение голоса, крепота, осиплость и общая слабость, обязательно стоит сообщить о них лечащему врачу. После любого вида лечения пациенту необходимо регулярно наблюдаться у эндокринолога, проводить УЗИ обследования щитовидки, издавать анализы на гормоны и так далее. Профилактика. Поскольку причины диффузного нетоксического зоба не всегда ясны, то методов профилактики не существует. Но в любом случае нужно следить за тем, чтобы в вашем рационе содержалось достаточное количество йода, витаминов и микроэлементов.